По скриптом. Через полгода портал утробно загудел. Изумлённые часовые заглянули внутрь и торопливо отнесли находку Аметрину, как раз проверявшему работу караула. Тот, взглянув на неё, широко улыбнулся. "Я должен доставить это сам", сказал он и лихо запрыгнул на коня. Через минуту Аметрин уже мчался в Манибион. крепко прижимая к себе два свёртка. В одном лежала свежеотпечатанная книга с громким названием Хроники Драгомира, а во втором потрёпанный том старинных сказок «Заяц с оторванным ухом и записка. Я купил их у отца на честно заработанные деньги. С бесконечной любовью, навеки твой друг С.